80 Февраль 9, -е. Пусть подбрасывается что угодно. Бессмертная триада, в которую переносит сознание, не может пострадать ни от чего внешнего. Как бы ни страдала личность, индивидуальность неуязвима. Недостижима, до нее нельзя дотянуться, ее не может коснуться ничто. В нее и переносит сознание. Это цитадель духа. Именно мысли этого порядка я и хотел, чтобы вызвали устрашающие слова вместо страха или тревоги или потери равновесия. Испытания очень разнообразны, и чем убедительнее их видимость, тем реальнее они и их следствие. Испытания часто тоже производятся под знаком. Отличить кажущуюся видимость или очевидность от действительности, когда нами ведется испытание, невозможно. Но когда оно выдержано, рассеивается туман.